Она была молода, талантлива, независима. Чего же желать еще? Но что-то вторгалось в ее жизнь, разрушая гармонию. «Хотите сейчас чаю, мисс Кинг?» Услышав голос миссис Рушем, задумавшаяся Уиллоу вздрогнула. Испытанный недавно ужас еще жил в ней. «Извините, спугнула вас». Посетовала всегда тактичная экономка. «О, благодарю вас!» — сказала Уиллову, расстегивая пальто. «Уже поздновато для ужина, но чашечка чаю мне не помешает. Будьте добры, возьмите это». И она протянула домоправительнице пальто и перчатки. Уиллоу с чувством умиротворения опустилась в мягкий большой диван, откинув голову на подушку. Миссис Рушем принесла чай на большом викторианском подносе, украшенном натюрмортом из пышных роз и причудливыми узорами из перламутра. Уиллоу недавно купил этот поднос, показавшийся ей оригинальным. «Может быть, хотите еще что-нибудь?» — спросила миссис Рушем. «Я положила газеты и вечернюю почту на телефонный столик. Ваш ужин в плите, стол накрыт». «Если я больше не нужна, то пойду, с вашего позволения». «Спасибо, миссис Рушем, все превосходно», сказала Уиллоу, заметив, что, несмотря на отказ поужинать, предусмотрительная домоправительница оставила для нее теплые ячменные лепешки со взбитыми сливками и клубничным вареньем, а также сэндвичи с яйцом и салатом. «Увидимся завтра». Оставшись одна... Уиллоу решила воспользоваться приготовленными яствами. Она разрезала лепешку и щедро смазала ее кремом и вареньем. Терпкий дымящийся чай Липсанг с душистым лимоном прекрасно дополнял меню, придуманное экономкой. Уиллоу съела все с превеликим удовольствием. Расправившись с Линчем, Уиллоу снова вернулась происшедшим событиям, которые уже тянули на классический детектив, не уступая романам Агаты Кристи. Она перебрала все возможные варианты убийства Глории Гренджер. Ни одна из них не казалась ей убедительной. Отсутствовала одна из главных улик, а именно в каком состоянии находилось тело Глории, когда обнаружили что писательница мертва. Сожалея, что она плохо разбирается в проблемах судебной медицины, Уиллоу решила обратиться к профессионалам и, долго не раздумывая, позвонила в госпиталь Дофтинг в Южном Лондоне. Когда ей ответили, Уиллоу назвала свое имя и попросила к телефону доктора Салькота, своего давнего знакомого. Он часто давал ей необходимые советы по медицине. Ей сказали, что доктор в палате, но уже через несколько минут она услышала его голос. «Уиллоу!» «Знаешь, это весьма странное имя. Я все еще не могу не думать о тебе, как о Криссиде. Так звучит более естественно». Уиллоу рассмеялась. «Привет, Эндрю, как ты?» «Без всяких изменений. Воюю с министром здравоохранения». сражаясь с исполнительным директором госпиталя, с моим бухгалтером, не умеющим разумно использовать деньги, которые платят иностранные пациенты. И это не считая травм, получаемых за высокий статус консультанта. А ты не хотел бы по-прежнему быть скромным регистратором? Конечно, нет. Я никогда в жизни не был скромным и не собираюсь пребывать в несвойственном мне состоянии. Когда они впервые встретились, Уиллоу нашла, что его ярко выраженное мужское начало и соленый юмор не всякий выдержит. Но, узнав Салькота поближе, она обнаружила, что все это внешнее, за которым скрывается тонкая проницательность и интеллигентность. С тех пор Уиллоу стала гордиться своим умением разбираться в человеческой психологии. «Чем я могу быть тебе полезен на сей раз?» «Сердце», — сказала она, — «ты ведь разбираешься в сердцах. Начерненное черносливом и беконом, в течение сорока минут тушённое под гнетом в печи, а щепотка кориандра придает блюду особую пикантность. М да, все мои друзья восхищаются. Перестань поясничать. Я имею в виду кардиологию, а не кулинарию». «Ах, как скучно!» Профессиональный интерес. Хорошо. Только давай побыстрее, а то меня сейчас опять потребуют к больным.